Глава 4. С утра, выспавшись, как и велел командор, Костя поехал в офис горкома, даже не задумавшись о том, что он может быть закрыт. Костя привык, что реинкарнаторы работали по своему графику, не ориентируясь на праздники и выходные. Однако по дороге засомневался, застанет ли командора. «Все же тот буддист, а сегодня второй день Лхабаб Дуйсена», День, когда верующие посещают датсаны, слушают праздничные хуралы, зажигают огни, благодарят матерей за саму жизнь. Небольшая очередь у турникета на вход в офис обнадежила. Значит, наверняка и Доржиев придет. Если не сейчас, то позже. Можно подождать в инспекторском зале. Кажется, там стоял автомат с кофе. Вначале показалось, что в зале никого нет. И Костя медленно пошел вдоль рядов, темно-коричневых полированных столов, проводя пальцами по их гладкой поверхности. Возможно, за каким-то из них вскоре ему сидеть. До сих пор Костя не видел ни одного инспектора, и любопытство разгоралось все больше. Кто они? Как его примут? Какие тут порядки? В спину ему смотрели лишь одинаковые черные глаза мониторов. Но не все столы были пусты. Монитор, клавиатура и телефон не в счет. В них нет индивидуальности. Фотография ребенка в рамке и небольшая черная орхидея рядом говорили об инспекторе больше, чем он бы сделал это сам. Или вот стол, обклеенный записками с напоминаниями. Да календарь за 2459 год, весь в пометках. Некоторые даты обведены фломастером. Но Костю привлекли горящие свечи. Конечно, светодиодные, члены ордена не безумцы. Одна освещала фотографию Далай-ламы VIII, другая – ритуальный серебряный буддийский колокольчик. Между ними притулилась статуэтка купола, но какого из семи не опознать. Сердце ужалило яркое напоминание о том, что Орден не просто занимается обеспечением безопасности куполов и записи кармы. Костя развернулся и пошел обратно к аквариуму. И лишь сейчас заметил, что в нем люди. Спиной к нему стоял командор. И Костя одновременно смутился, что не заметил его сразу и обрадовался, что не придется ждать. Он уже хотел ускорить шаг, но внезапно остановился. Мягкие ботинки, в отличие от хромовых сапог, не выдавали его присутствия. Амгалан Туменович кого-то обнимал. Виднелись лишь длинные черные волосы и руки, оглаживающие плечи Доржиева. Оба были настолько поглощены друг другом, что не замечали ничего вокруг. Кажется, дама шептала что-то на ухо мужчине, но стены аквариума заглушали звуки. Колесов ошарашенно замер и увидел, как дама попыталась поцеловать командора, а он мягко, но уверенно отстранился от объятий. Возмущенный стон разнесся по всему залу. «Это невыносимо! Ты уже давно не монах!» «Но на мне до сих пор обед. Костя попятился к выходу, лучше уйти, пока не заметили. Амгалан Туменович что-то тихо добавил, но его слова не успокоили. «Да, я прекрасно помню об этом!» С этими словами дама вскинула голову и наткнулась на Костин взгляд. Губы сжались в нить, а черные глаза вспыхнули яростью и словно прокричали. «Как ты посмел подсматривать? Вон отсюда!» Рывком Мирзоева, а это оказалась она, дернула желюзи, и те водопадом обрушились вниз, скрывая двоих от лишних взглядов. Костя понял, что нужно убираться, и выскочил за дверь. Угораздило же его на второй день службы в ордене стать свидетелем тому, что два командора явно хотели сохранить в тайне. Сердце стучало, пульс чувствовался даже в висках, и несколько долгих секунд Костя стоял в коридоре. прислонившись спиной к стене и переводил дыхание. Очевидно, оба командора любят друг друга, но у Амгалана Туменовича обед. Какой? Видимо, брахмачарья, полный отказ от близости. Но его практикуют лишь монахи в монастырях. Ерунда какая-то. Командор же беспамятный, поскольку чует смерть, а таких в монастыри не берут. Или монах просто прозвище? Для мирян Брахмачария — это верность спутнику жизни, разумное воздержание, контроль над желаниями. Может, он женат? У Доржиева в ближайшее время появляться не стоило, а к Мерзоевой и вовсе лучше не заходить месяц или два. Так что Колесов решил прятаться в архиве. Звуки шагов в длинном коридоре приглушались ковровой дорожкой, сохраняя иллюзию одиночества. Костя размышлял о том, что в его жизни стало слишком много странных совпадений. В Бога он не верил. А вот в карму – да. И такие совпадения не могли быть случайностью. Как говорится, карма нас ведет, даже если мы этого не знаем. Что такое карма? Следствие твоих поступков в прошлом. Круги на воде от брошенного камня. Если съел испорченный фрукт, то твоя карма в том, что вскоре заболит живот. И ей все равно, помнишь ли ты, что ел, или как сильно хочешь, чтобы живот не болел. Ни Бог, ни сверхъестественные силы или духи, но лишь сам человек ответственен за все, что с ним происходит сейчас. Именно сейчас он пожинает плоды того, что посеял раньше. И именно сейчас сеет новые семена, которые дадут всходы через час, через год или в следующем воплощении». Возможно, у Кости какая-то кармическая связь с Даржиевым и Мирзоевой, Если бы он помнил. Донзар поднялся навстречу и пожал руку своей лапой. Впервые Костя увидел напарника в полный рост. Для этого даже пришлось поднять голову. Подумалось. Интересно, сколько в этом медведе росту и весу? Раскрыв руки, можно было обнять лишь половину Донзара. «Хорошо, что зашел». Пробасил Донзар. — А то все с ума посходили с этим кормографом, то ли найденным, то ли нет. — Что за кормограф? — Ты, кажется, единственный, кто еще не слышал. Вроде как давно украденный кормограф нашли. Но не абы где, а в норе главы одной ОПГ. Глава умер, и поползли слухи. — ОПГ? — не понял Костя. организованная преступная группировка по простому бандиты Ого думаешь они его продадут какие сейчас расценки на черном рынке 5 миллионов или еще больше вряд ли продадут для них 5 миллионов фигня не деньги самое дорогое это налаженный нелегальный канал связи с куполом И если у бандитов есть прибор, «Значит, скорее всего, есть и контакта, а это гораздо хуже. Это ведь кто-то из ваших, из реинкарнаторов, на них работает. Больше ни у кого доступа нет». «Знаю», – нахмурился Костя. Кармографов не хватало, поэтому во всех странах их распределение давно регулировалось законами». В России приборы стояли во всех крупных больницах, где пациентам делали слепки вне зависимости от толщины их кошелька, по медицинским показаниям. Ну и, конечно, реинкарнаторы без них не могли работать. Не оставлять же умирающего без слепка. Увы, в небольших городах не хватало ни кармографов, ни реинкарнаторов, ни больниц. Да, были люди, официально купившие кармограф, но, по сути, Это не вложение средств, а благотворительность, пожертвование на развитие реинкарнаторской службы. Покупка подразумевала и массу обременений, включая согласие на возврат в случае чрезвычайных ситуаций. Вся сфера, связанная с записью и хранением кармы, оказалась полностью датационной. Да и как на этом зарабатывать? Продавать стальные пластины для записи? С этим прекрасно справлялось несколько крупных частных компаний, имеющих госзаказ. Этот бизнес сложился еще до того, как власти задумали прибрать его к рукам. Держали его буддийские общины, сангхи, а с ними никто не хотел портить отношения. Брать же деньги за слепок кармы – это аморально даже для правительства. Все равно, что требовать с утопающего вначале заплатить и только после зачисления денег на счет бросать спасательный круг. Так что Министерство реинкарнации вечно находилось в положении просителей. Небольшое количество приборов крутилось на черном рынке, но толку от такой покупки немного. Слепок кармы надо не только сделать, но еще и загрузить в купол. А как, если пластина нелегальная? Каждый прибор находится на учете, и если какой-то пропадет, его идентификационный номер моментально окажется во всех базах. Дальше дело техники. Номер кармографа выбивается на каждой пластине при записи. При попытке загрузить такую пластину в купол моментально срабатывает оповещение и злоумышленник припровождается в полицию для выяснения обстоятельств. Конечно, есть люди, нелегально загружающие слепки в купола. В мире, где обо всем можно договориться, возникает вопрос лишь в цене. Но если готов платить такие деньги, то проще официально купить кармограф или дать взятку реинкарнатору в больнице, и тот сделает тебе слепок кармы вне очереди. Если найдешь такого смелого, и сам не боишься тюрьмы. Донзар, а можешь кое-что проверить? У моего коллеги два года назад украли кармограф. Я знаю, где и когда, знаю номер. «Можно выяснить, это его сейчас нашли или нет?» Внезапно у Кости мелькнула надежда, хотя он сам не знал, что бы изменилось, если бы это оказался тот самый кормограф. Архивариус утоп в кресле, хрустнул костяшками пальцев и торжественно, будь то пианист перед выступлением, положил кисти на клавиатуру. «Посмотрю, что вообще есть в архиве по этому делу. Как зовут коллегу?» «Звали». Его убили при этом ограблении. Женька. Евгений Кузьменко. Пальцы Донзара забегали по клавишам, и через несколько минут на экране компьютера появилась вся найденная информация. Ее оказалось немного. Имя, фотография и адрес покойного бандита, предположительно владеющего нелегальным кормографом, и фотография дома. Ни номера прибора, ни данных о том, как и когда тот пропал. Костя разочарованно вздохнул и уже отвел взгляд от монитора, как что-то кольнуло. Какое-то слово. Он еще раз прочел все, что нашел Донзар. «Стоп!» «Макеев Александр Анатольевич!» «Именно эта фамилия была в ежедневнике покойного Лена!» Ведущий специалист кафедры приборостроения Института реинкарнации за две недели до своей смерти встречается с человеком с той же фамилией, что и у главы ОПГ, у которого, по слухам, нашли кармограф. Совпадение? Или же карма? Нет. Всякое бывает. Может и однофамилец, но выглядит это очень странно. Озвучил он свои сомнения. — Согласен. Съездить бы тебе туда, посмотреть, чего как. Может, на месте найдешь зацепки или кто-то из родных Макеева вспомнит Питмансона, — предложил Донзар. Костя побледнел. Нет, он, конечно, не трус и во многих передрягах побывал, но лезть в дела бандитов... С другой стороны, Донзар прав. Если он хочет раскрыть свое дело, то надо ехать в логово. «Плохая идея», – отрезал Амгалан Туменович. Костя возразил, что это может оказаться частью дела Леона. И даже если нет, то все равно нужно выяснить, есть ли на самом деле прибор или это слухи из серии, что у всех богатых дома по кармографу, поэтому бедным их и не хватает. Ерунда полная, но люди верят. По правде ехать к бандитам не хотелось, но еще больше не хотелось бесцельно сидеть дома. Скоро его на неделю освободили от всего, а институт еще два дня закрыт. Свободное время угнетало, Костя обычно его избегал, набирал дежурств, оставляя лишь несколько часов на сон. Сейчас же он чувствовал себя скаковой лошадью, подгоняемой жакеем. Еще немного, еще чуть-чуть и близок финиш. В этом адреналиновом состоянии даже кусок в горло не лез, до одери хотелось работы. «Асур, с тобой. Если так хочешь, поезжай. У меня до конца недели ни одного свободного инспектора, а проверить слухи действительно надо. Шанс, что тебе отдадут кармограф или хоть что-то сообщат о нем, минимальный. Скорее всего, даже на порог не пустят, так что не расстраивайся особо. Они же не идиоты». Добровольно себя под статью подводить». Амгалан Туменович нервно ходил по аквариуму, и кость размышлял, знает ли командор о сегодняшней утренней сцене. Из-за морщин и узких, будто прищуренных глаз казалось, что Бурят всегда немного улыбается, хотя сейчас в этом прищуре читались серьезность и тревога. Командор даже не заметил, как перешел на «ты». Костя же нервничал из-за того, что за два дня в Ордене уже дважды умудрился себя подставить. Сначала чистосердечным признанием в атеизме, а потом тем, что оказался не в том месте, не в то время. Ну и предстоящая поездка в ОПГ не обещала побед. Но и на не лезь. Тебе надо лишь заявить об интересе Ордена, а для этого даже внутрь входить не обязательно. Поедешь не один, я опытного безопасника дам, «Подстрахует, если что, а то у тебя уже склонности героизму проявляются. Полез в квартиру свидетеля, один, без подготовки». «Ну, не один. Со мной была девчонка, ну да. А если бы кучек там засаду устроил? Положил бы вас обоих и ушел». «Ты мне тут не геройствуй. Идешь кого-то брать, вызывай сотрудника службы безопасности». «Это закон!» Костя кивнул. Они действительно тогда повели себя слишком беспечно. Аню следовало остановить. Полезли, не зная, кто такой на самом деле Кучик, от кого бежит и на что готов он или те, кто его преследует. «Одному в потенциально рискованной ситуации не соваться. Чуть что, звонишь в орден, вызываешь помощь», продолжал наставление командор. «Мы тут медали не раздаем». Даже если один возьмешь целую банду, прибавку к пенсии все равно не получишь. Если тебя при этом прибьют или покалечат так, что останешься инвалидом, государство пособие платить тоже не будет. Ты не на госслужбе, ты в ордене. И тут нужно спокойно делать свою часть дела, а не геройствовать. Герои сами долго не живут и организацию ставят под удар. Амгалан Туменович поднял телефонную трубку и бросил в нее несколько слов. «Фухао, Илюха, съездишь сейчас с моим парнем к китайцам?» «Да, тот самый. Он к тебе подойдет». «Только заявить об интересе», — еще раз повторил командор Костя после того, как нажал отбой. Из зала послышался грохот. Единственный пришедший сегодня инспектор пытался добыть кофе из автомата, но тот, похоже, заклинило. От удара мощным кулаком задребезжало все, но заветный пластиковый стаканчик не появился. «Саш, хватит разламывать нежную технику. Проводи лучше нашего стажера до безопасников». «Я вытрясу из этого гада весь дух!» Здоровяк вновь стукнул по автомату. «Тебе от него дух или кофе нужен?» Пробормотал Амгалан. «Впрочем, у него нет ни того, ни другого. Плюнь. Я вызову техников. Автомат есть еще на первом этаже, у безопасников. А ты умеешь убеждать». Инспектор показал командору большой палец и махнул Костя, мол, иди за мной. У входа в управление их уже ждал широкоплечий блондин. Увидев такого на улице, скорее подумаешь, что это профессиональный спортсмен. Хокеист или половец, а то и вовсе актер, с такой внешностью, что девчонки должны заглядываться, особенно если он им также добродушно улыбается. Фо хао! Я Илья, ты новый инспектор Константин Колесов. При рукопожатии из-под рукава его рубашки показался оранжевый браслет. Можно просто Костя. Илья выглядел не старше Кости, хотя жвачка во рту и простодушное лицо делали его моложе лет на десять. «Тоже едешь с нами?» – спросил он здоровяка. не я только за вашим кофе». «Не-не-не, к аппарату мы тебя не подпустим, он нам самим еще понадобится». В притворном ужасе замахал руками Илья, затем приоткрыл дверь в управление и крикнул. «Конев пришел за кофе!» «Налейте ему кто-нибудь и следите, чтобы он ничего не разломал!» Инспектор закатил глаза. «Да я тогда всего разок его ткнул, легонько!» «Стакан кофе в зубы и иди ломай свою технику!» Несмотря на добродушную белоснежную улыбку Ильи, Конев понял, что вердикт окончательный, вздохнул и обреченно скрылся за дверью. «Нам надо съездить!» Начал Костя, но безопасник перебил. «Знаю. Погнали. Ты на машине?» Колесов покачал головой. «Откуда? Его оклад в скорой равнялся официальному прожиточному минимуму в стране». «Тогда на моей. Только у меня печка барахлит». Ехали долго. Несколько раз пришлось постоять в пробке. Хоть и не рабочий день, но около центрального Датсана проспект забит. Верующие собирались на хурал». Илья включил какую-то попсу по радио и радостно подпевал и барабанил пальцами по рулю. Костя же пытался сосредоточиться и читал на планшете собранный Донзаром материал. Информации тот нарыл на удивление мало. Александр Анатольевич Макеев возглавлял ОПГ «Китай», известную в бандитской среде своими притонами и борделями. «Китай занимал свою долю нелегального рынка и крепко держал ее». торговлю оружием или наркотиками не лез. Особой наглостью и жестокостью не отличался, так что разборки с другими ОПГ, если и случались, то локальные и обычно быстро заканчивались. Макеев умер тихо и мирно в своей кровати в возрасте 71 года из-за оторвавшегося тромба, остановившего сердце. «Кто сейчас там стал главным?» – спросил Костя, набрав номер Донзара. «Пока никто». Говорят, претендуют двое. Младший брат Алексей Макеев и кузен Борис Кольчин. Хорошо бы тогда встретиться с одним из двух претендентов. У них и так сейчас проблем выше крыши. Вряд ли охота еще и с орденом разбираться из какого-то кармографа. Если их немного припугнуть, может и отдадут прибор, чтобы мы отстали. Меня одно смущает, не пошлют ли нас еще у ворот. «Ха! Если бы к тебе пришел член Ордена, ты бы его послал!» Данзар был прав. Никто не знал достоверно, какова на самом деле мощь Ордена. Но желание проверить ее на собственной шкуре мало у кого возникало. Верили, что если кто-то пытается мухлевать с кармой, то Орден его из-под земли достанет. «Давай, важности побольше и вперед!» «Примерно так и планируем». подумал Костя, прогоняя сомнения. Темно-синий седан остановился у ворот двухэтажного особняка в восточном стиле. Из будки тут же появился охранник, ежась и поднимая на ходу воротник черной куртки. Илья опустил боковое стекло. «Вам назначено», – сухо спросил охранник и поправил лямку автомата. Илья широко улыбнулся и, продолжая барабанить в такт по рулю, ответил – «Нет, но передайте, что приехали из Ордена Реинкарнаторов. Мы хотим встретиться с Алексеем Макеевым или Борисом Кольчиным». на сердце забилось раза в два быстрее. Но выражение лица осталось таким же хмурым и сосредоточенным. Пустят ли их или попросят убраться? Не время сейчас переживать и гадать на гуще Пуэра. Надо лишь немного подождать. Охранник вернулся в будку, Поднял телефонную трубку, но звуки через толстое явно бронированное стекло не доносились. Костя наблюдал лишь шлепанье губ еле заметное в хронических осенних сумерках и слушал подвывание ветра. После первого звонка последовал второй и третий. Через стекло было видно, как охранник снимает и кладет трубку. Прошло минут семь, немого кино, прежде чем к темно-синему седану снова подошли. Проезжайте. Вас примут. Железные ворота открылись. Безопасник перестал жевать и отстукивать музыкальные ритмы. Он плавно нажал на газ, и вот они въехали на территорию. Наверное, летом особняк утопал в зелени, а фонтаны перед входом дарили не только свежесть, но и красоту. Сейчас же на мозаичную плитку ветер накидал грязных листьев, ободрав последние сугрюмых мрачных деревьев. а между колючими кустами валялись сломанные ветки. Казалось, что вместе с Макеевым похоронили и его садовника. Высокие узкие окна дома внимательно смотрели на гостей, будто решая, достойно ли те пройти через резную парадную арку входа в марокканском стиле. Илья заглушил двигатель. Лишь песок скрипел под подошвами ботинок, пока члены ордена поднимались по мраморным ступеням. Дверем открыла пожилая дама с пучком на голове и поджатыми губами недовольного человека, вынужденного оторваться от дела ради нежданных гостей. Кто это? Служанка или жена покойного? Костя на мгновение растерялся. Что сказать? Как представиться? Но ничего говорить не потребовалось. Им молча поклонились и показали, чтобы шли следом на второй этаж. Внутри дом поразил размахом и роскошью, и безвкусицей. Классическая европейская мраморная лестница, китайские напольные вазы с драконами, азиатские скульптуры демонов и картины русской природы. Все чересчур щедро обрамлено в золото, все кичится богатством. Как о фоне интерьера звучала, будто ученическая игра на пианино, Но при этом дом не выглядел запасником музея, оказался жилым, обладал специфическим очарованием, сделанного с любовью. Видимо, Макеев обставлял его не для статуса, а по своему вкусу. Ну, вот такой у него был вкус. Дама привела гостей в жарко натопленную библиотеку в английском стиле и оставила одних. Тепло оказалось очень кстати. Печка в машине не барахлила, а просто не работала. Так что инспектор промерз и теперь с наслаждением отогревался. В комнате горел настоящий дровяной камин. Потрескивали поленья и пахло сандалом. Илья за несколько секунд просканировал взглядом книжные шкафы, деревянный кессонный потолок, два кожаных кресла, такой же диван и изящный журнальный столик. Затем подошел к окну и чуть отодвинул штору. Оттуда виднелся сад, довольно грустный в эту пору. Большинство деревьев сбросили листву и жалостливо вздымали голые ветви к серому, грязному небу, не слишком отличающемуся от асфальта. Лишь несколько разлапистых высоких елей пытались поддержать имидж роскоши. Увы, этого им не удавалось. Костя прильнул к шкафам с книгами, изучая надписи на корешках. Больше всего было книг по истории, в том числе по истории реинкарнации последних 500 лет. Встречались и билетристика, и фантастика, и энциклопедии. Но, судя по потрепанным обложкам, исторические книги здесь читали гораздо чаще, чем другие. «Добрый день», — раздалось за спиной. Костя обернулся и увидел пожилого элегантного мужчину. Тщательно причесанные, даже прилизанные волосы, идеально подстриженная бородка, чуть тронутая сединой, гармонировались с серым шерстяным костюмом-тройкой. «Меня зовут Борис Евгеньевич Кольчин». «С кем имею честь?» — представился он, но руку не протянул. Вместо этого откинул крышку зажигалки, чиркнул колесиком. и прикурил сигару, вращая ее над пламенем. Рыжий глаз какого-то фантастического животного на корпусе зажигалки проснулся и уставился на гостей. По библиотеке пополз горьковатый дым. Костя вздрогнул. «Сам Кольчин!» «Такой шанс упускать нельзя. Но действовать надо очень аккуратно. Пустыми угрозами можно все испортить». Костя решил пройти по тонкой грани и начал разговор, подобных которому не вел никогда в жизни. «Примите мои соболезнования по поводу Александра Анатольевича». Приложил Колесов руку к груди и чуть поклонился. Кольчин вынул изо рта сигару и кивнул. Костя щел это хорошим знаком, так что продолжил. «Мы бы не побеспокоили вас в столь печальные дни, если бы не дело чрезвычайной важности». «Расследование одной странной смерти привело нас к вашему кузену. Увы, мы опоздали. Но, может быть, вы бы смогли чем-то помочь? Мы знаем, что Александр Анатольевич хранил у себя кармограф и сотрудничал с ученым из НИИ Реинкарнации по имени Леанхарт Янович Петмансон. Ордену бы хотелось узнать цель этого сотрудничества и вернуть кармограф. Костя блефовал. Ордену не было доподлинно известно о том, что у Макеева хранится прибор, да и просить рассказать о делах пусть и покойного, но все же главы преступной группировки нагло и самонадеянно. Колесов импровизировал и надеялся на авторитет ордена. «К сожалению, мне ничего об этом не известно». Кольчин никак не изменился в лице, не выразил ни удивления, ни возмущения. Казалось, его только что спросили, будет ли завтра дождь. Костя же, напротив, завелся и предпринял еще одну попытку. «Я все же очень рассчитываю на вашу помощь. Понимаете, это чрезвычайно важно для Ордена. Идет расследование, и все нити ведут сюда. Мы не хотим вас беспокоить. У нас множество вопросов, но не к вам, а к вашему кузену. «Может быть, вы что-то вспомните? Может, слышали от него фамилию Петмансон? Понимаете? Если я сейчас уйду, то придут другие». «Вы пришли в этот дом угрожать мне?» Кольчин спокойно выпустил кольцо дыма и уколол взглядом, отчего захотелось оказаться где-нибудь очень далеко, в Северном Бутовой или даже в Южном. Костя понял, что брякнул лишнее, и попытался исправить ситуацию. «Я просто прошу оказать любезность. Обещаю, что вся предоставленная вами информация никогда не покинет стен Ордена». Кольчин показал ряд идеальных белых зубов в тигриной улыбке. «С удовольствием окажу любезность Ордену. Ведь вы, конечно, не откажете мне в ответной любезности». Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Рядом с камином Кости внезапно стало холодно. Что делать? Соглашаться? Но это крайне опасно. Кто знает, что бандиты у него попросят? Отказаться? Но как это сделать вежливо, чтобы не нажить врага? Его растерянность увидел не только Кольчин, явно веселившийся от реакции на свое предложение, но и Илья. который ринулся спасать коллегу. Он улыбнулся широко и искренне, словно лучшему другу. «Конечно, поможем. Будете умирать, обращайтесь. Приедем быстро. Или хотите, чтобы мы тут покараулили? Вы же знаете, в Ордене все беспамятные. Все чуют смерть». Борис Евгеньевич при всей своей выдержке чуть заметно изменился в лице. Даже бандиты при встрече с реинкарнаторами порывались прочесть охранную мантру. В человеческом сознании чующие смерть были сродни демонам, и от них на всякий случай старались держаться подальше. А уж мысль о том, что такое «создание днем и ночью будет ждать твою смерть у тебя под окнами», у нормальных людей не вызывало ничего, кроме паники. Кольчин сунул руку в карман пиджака – Илья мгновенно перестал жевать жвачку, но скулы остались напряжены. Струйка пота стекла у кости меж лопаток. Но из кармана появился не пистолет, а носовой платок. Борис Евгеньевич промокнул лоб и заметил, что в библиотеке чересчур натоплено. — Попрошу убавить огонь, — сказал он, оставил сигару в пепельнице и вышел. Илья с Костей переглянулись. И что теперь? Их спустят с лестницы? Или же просто подойдет служанка и вежливо попросит уйти? Колесов смотрел на своего напарника и думал, что среди них двоих именно Илья разбирается в психологии криминальных лидеров. А значит, нужно смотреть на безопасника и делать то же, что и он. Илья просто ждал. К счастью, для костяных нервов это продлилось недолго. Дверь отворил снова Кольчин, один, с хорошо знакомым черным чемоданом в руках. «В этом доме всегда уважали Орден и московского приора». С этими словами он протянул Кости кормограф. «Не знаю, какие дела были у моего брата с этим Петмансоном, И не представляю, как это выяснить. Думаю, вам лучше спросить об этом у Питмансона, а не у меня. Договорились? Ошарашенный Костя чуть не выронил чемодан и лишь молча кивнул. Всего хорошего, господа. Вас проводят. Борис Евгеньевич вышел из библиотеки, забыв про погасшую уже сигару. Костя судорожно всхлипнул. Оказывается, последние минуты он не дышал. «Ну ты псих!» Со смесью порицания и восхищения прошептал Илья. «Сваливаем отсюда, да побыстрее!» Процедил Костя. Каждая клеточка организма кричала, что оставаться тут даже сейчас, когда все прошло замечательно, крайне опасно. «Давай-ка прямиком в горком. Не хочу я с этим кармографом мотаться по Москве». «Поддерживаю!» – хмыкнул Илья и сунул в рот новую пластинку жвачки. Пока машина гнала по нарядной столице, Костя на заднем сиденье осматривал кармограф. Внешне все было в порядке, но инстинкты требовали включить аппарат и проверить его работоспособность. «Решил на халяву записать свою карму? Так это надо было перед поездкой в особняк делать, а не после!» Илья, кажется, уже давно успокоился, а вот Костю еще трясло. У меня этих записей, как молитвенных барабанов в храме. Прибор просто осматриваю. А смысл? Можно подумать, ты понимаешь, как он работает. Включай на записи и смотри, что получится. Вот и вся проверка. Костя ничего не ответил. Как объяснить словами то, что чувствует кормографу лишь реинкарнаторы? Он как смычок для скрипача, как нож для шеф-повара. Он с ними во всех передрягах, в горе и в радости. Впрочем, Илья, к сожалению, прав. Даже если прибор казался рабочим, окончательно в этом убедиться можно только после тестовых записей, потому что самую важную часть – сердечник – невозможно проверить иначе. За 500 лет никто даже близко не подошел к разгадке принципов его работы. Без него, как без мотора в автомобиле, корпус превращается в бессмысленную груду железа. Зато с ним поедет и телега. Все изучение и изобретение кармографов сводилось лишь к крюшечкам, к оболочке. За столетие прибор прошел по эволюционному пути дальше, чем телефон, но лишь в удобстве пользования. Да, теперь он совсем небольшой, но сердечник остался прежним, непознанным. Кармографы находили в куполах. Вначале их там было много, затем поток все уменьшался, а на сегодняшний день иссяк. Последние полвека основным поставщиком стал освоенный последним купол на Килиманджаро. Но теперь и там пусто. Цена прибора выросла космически. Отношение к нему с уважительного довольно быстро поменялось на сакральное. Потеря каждого стала обходиться слишком дорого, в сотни жизней без осознанной реинкарнации. Колесов щелкнул замками и заметил, что одна из стенок слишком толстая, да и весит чемодан больше обычного. Под двумя большими металлическими защелками оказались еще две маленькие, чего не может быть по министерскому стандарту. Костю охватило волнение и вместе с тем любопытство, так что он недолго думал, прежде чем нажать на них. Раздался тихий щелчок, и толстая стенка отскочила в сторону, открывая карман с пластинами. Костя насчитал четыре и торопливо захлопнул карман. Бросил взгляд на безопасника. Видел ли он? Но тот не отвлекался от дороги, голову не поворачивал. Поверху шел выбитый символьный код, то есть пластины с записью. Но они сделаны нелегальным кармографом, а значит, не пройдут проверку при загрузке в купол. Да, есть шанс, что это промежуточная карма, а основную сняла перед смертью скорая реинкарнаторская. Но что, если нет? Что, если сейчас в чемодане лежат четыре жизни? Костя мог их спасти». Для этого нужно спрятать на время пластины и подождать, пока кармограф вновь легализуют. Дата записи в символьном коде наверняка была, но расшифровать ее пока никому не удалось. Чтобы это сделать, нужно как минимум узнать летоисчисление, заложенное в купола. Их неведомый создатель тоже считает, что сейчас 2459 год со дня ухода Будды в Нирвану или нет. или какой-нибудь 7325 год от сотворения мира, или же 1916 от рождения Христа, или вовсе какой-нибудь немыслимый год от начала правления вождя давно погибшего племени. Скорее всего, в кармане чемодана спрятана карма Макеева и его ближайших людей. Но свежая ли она? Говорили, что в криминальном мире в ходу техники отмывки кармы, Например, ее можно записать еще в молодости и дальше воруй, убивай, насилуй, делай что хочешь, но только перед смертью найди способ подсунуть реинкарнатору ту самую молодую карму, чтобы именно ее загрузили в купол. Так за взятки обманывали систему в надежде на лучшее перерождение, чем заслуживали. Что считать благой, а что неблагой кармой, достоверно до сих пор неизвестно. Буддисты уверены, что перерождение в семье любящих родителей в спокойном месте, без голода и войн, доступно лишь тем, кто в предыдущей жизни соблюдал принципы ямы и неямы, То есть не убивал, не воровал, не лгал, не прелюбодействовал. Но далеко не все согласны с буддистами и с тем, что считать хорошим перерождением. Родиться в роскоши и известности – это благо или испытание? Зачастую нищему шахтеру Эсса легче совершать благие дела, чем ребенку богатых и влиятельных родителей. За примерами далеко ходить не надо. Сыну владельца сингапурской корпорации Садикар еще нет и 30, А количеством скандалов он переплюнул уже дочь красавчика и любимого актера всех девушек Джао Ли. Этим детям повезло с перерождением. Или нет? А ведь у них любящие родители, хороший дом, еда, возможности. К тому же сам факт перерождения означает, что личность еще остается в плену иллюзий, привязанностей, долгов и возвращается в мир, чтобы отработать их. Разве это можно считать благим? Говорят, на черном рынке умельцы научились определять баланс записанной кармы, что перевешивает благое или неблагое. Вполне возможно, что это лишь сказки, на которые мошенники цепляют незадачливых клиентов, выуживая из них немалые деньги. Ляпнуть можно что угодно, все равно не проверишь. Костя для себя давно решил, что жизнь ценна любая и в любом виде, вне зависимости от того, когда ее сохранили на пластину. Если нет доказательств существования более поздней записи кармы, то в купол нужно загружать имеющуюся, пусть даже отмывочную. Это лучше, чем ничего. Мнение ордена на этот счет Костя не знал, но опасался, что оно иное. Ведь все ухищрения с кармой, все попытки обмануть и родиться в условиях лучших, чем заслуживаешь – это мухлёжь. Это противоречит самой цели создания куполов, идеи осознанной кармы, адептом которой выступал Орден. И именно он принимал окончательное решение по всем подобным неоднозначным ситуациям. «Вылезай! Приехали!» Илья заглушил мотор во внутреннем дворике горкома. «Знаешь, куда сдавать вещдок?» Костя не знал, и безопасник вызвался проводить. Реинкарнатор и не догадывался, что тут еще целый этаж под землей. Тот же длинный коридор с мягким ковром, заглушающим шаги, те же двери с табличками, только в торцах коридора вместо окон глухие стены, и лампы светят ярче. Илья постучал в дверь хранилища. Из-за нее вначале появилась седая голова, а затем и сам бородатый старичок, похожий на гнома. «Кириллович!» «Принимай дары в свою сокровищницу!» Гаркнул Илья. Шепнул Костя. Он глуховат. А затем уже громче добавил. «Ну, я пойду, а ты заполняй всю ту прорву бумажек, без которых Кириллыч тебя не отпустит!» В крошечном кабинете поместились лишь крепкий деревянный стол и стул, обитый некогда бордовым бархатом. Сейчас и то, и другое выглядело не моложе Кириллыча. Но внимание привлекала массивная металлическая сейфовая дверь, словно из фильмов про ограбление банков. Очевидно, она вела из предбанника в основное хранилище. «Так-так», — пробормотал Кириллыч. «Что тут у нас? Кормограф? Прекрасненько! А вы, молодой человек, откуда? Я вас не знаю». — Я новый инспектор. — Сочувствую, сочувствую, — закивал он, обменивая чемоданчик с логотипом реинкарнации на пачку бланков. — Чему сочувствуете? — Нервная работа, очень нервная, и укорачивает жизнь. — Ничего, я реинкарнатор на скорой, мне не привыкать. Старичок что-то пробурчал себе под нос и углубился в исследование чемодана. До сознания Кости лишь позже дошла фраза: "А я так вам, увы, привыкаю". Он не стал комментировать и погрузился в процесс заполнения пустых клеточек. Прошло минут десять, он уже рассказал, кажется, все, что о себе знал: возраст, имя, телефон, адрес, место работы, задание. Кто выдал задание, вопросы все не кончались. Его прервал удивленный возглас Кириллыча. «Смотри, что я обнаружил? Интересно, интересно!» Он нажал на две маленькие застежки чемодана и открыл карман. Долго смотрел внутрь, будто внезапно стал не только плохо слышать, но и плохо видеть. Наконец сунул туда руку. «Надо же, пластины! Записью!» Вы, молодой человек, раздобыли довольно ценные вещи. Что с ними будет? Уничтожите? Зачем же? Для начала пробьем коды по базе данных, а дальше уже видно будет. Надо понять, загружали карму этих людей в купол или еще нет. Костя почувствовал, как его отпустило напряжение. Логично. Хотя полностью расшифровать символы пока не удалось, но те, что отвечали за идентификацию личности, уже научились вычленять. Сравнив коды нескольких пластин одного и того же человека, найдешь константу. Именно по ней компьютер и определял, загружена карма или еще нет. А если их загружали не в российский купол? «И что?» — А, ну да, вы же новенький. Не знаете, что у нас единая база данных по всему миру? — Да, мне об этом рассказывали. Вспомнил Костя свое удивление на первой экскурсии по офису. Тогда он и узнал о доступе к единой базе от Мирзоевой. А сколько же нервов, времени и бумажек занимал запрос реинкарнаторов скорой в иностранные базы данных. И ведь могли не ответить. С некоторыми министерствами отношения хорошие, а с некоторыми даже соглашения об информационном сотрудничестве нет. А тут доступ ко всем загруженным пластинам во все семь куполов, и орден ни с кем своей базой не делится. Костя понимал причину такой жадности. Кто такие для ордена, созданного почти сразу после возникновения куполов на земле, министерства каких-то государств? Сегодня они есть, завтра нет. И это верно не только для министерств, но и для государств. А если к власти придет взяточник или религиозный фанатик, уверенный, что сохранение кармы – это зло? Такое уже случалось в Венесуэле 70 лет назад. Президент тогда своими указами уничтожил не только все службы реинкарнации, но и все кармографы, приговорил к казни тех, кто чуял смерть, запретил делать слепки кармы под страхом лишения свободы. Многие погибли. Кто успел, убежал в Синту или Бразилию. По ордену, получившему в Венесуэле статус террористической организации, был нанесен удар». Ценную информацию безопасно держать только под личным контролем. А я могу потом узнать судьбу этих пластин? Конечно. Вы ведь член Ордена. Ну, еще только кандидат. Это не имеет значения. Если вам дали обязанности, значит и правами можете пользоваться. Идите в архив. Там все будет. То есть опять к Донзару. Совет подружиться с кем-то в архиве оказался бесценным. Кости оставалось только ждать вердикта, правильно ли он поступил. Кириллыч не сказал, что станет с нелегальными записями, если пластин с этими кодами в куполе еще нет. Может быть, тут отмывочная карма живых? Знал ли Кольчин об этих пластинах? «Может, они принадлежат младшему Макееву и его команде?» «И кузен так отомстил конкурентам!» «Ха!» — рявкнул Донзар. «Смотри-ка!» На него посмотрел не только Костя, но и половина архивариусов. «По трем твоим найденным пока нет данных. Через купола они не проходили. А вот четвертый... Лучше сядь куда-нибудь, а то сейчас свалишься от неожиданности». Костя плюхнулся в ближайший пуфик. «Давай, не томи!» «Четвертая пластина с кармой Леонхарда Петмансона! Причем с ней все в полном порядке!» «Значит, что-то произошло именно с предсмертным слепком!» «Ну или Петмансон стал просветленным к концу жизни?» «Во что атеист Колесов не верил абсолютно!» Хотя по просьбе командора не забывал и про эту гипотезу. Амгалан Туменович не сильно удивился, когда узнал про нелегальную карму Питмансона. Зато поразился тому, что Кольчин отдал кармограф. Потребовал рассказать в подробностях, как проходил разговор, что при этом делал бандит, как смотрел, но все равно недоверчиво качал головой. Лишь после звонка в хранилище вопрос прояснился. Кириллыч протестировал кармограф и выяснил, что тот сломан. Увы, пострадал сердечник, а это значит, что прибор можно просто выбросить. Вот почему его отдали. Зачем прятать краденое, если оно бесполезно? Костя почувствовал укол разочарования. Впрочем, ценность найденной пластины с записью кармы Леона, хоть и несопоставима с ценностью кармографа, но велика. Ведь Мансон был связан с бандитской группировкой, а это уже совсем другой расклад. Может быть, Кучик бежал именно от них? И Леон умер не просто так. Дело оказалось сложнее и опаснее, но Костя чувствовал себя гончей, распаленной азартом погони. Подгоняло не только это, подстегивало и личная ответственность за произошедшее. Ведь именно после его приезда к Петмансону все началось. Ему, кости и разбираться. Плюс где-то в дальнем углу сознания ютилась надежда за время расследования сблизиться с Аней. Его тянуло к ней, будто он чуял запах только не смерти, а... жизни. Его тянуло к ней, будто усталого, мокрого, замерзшего... «Голодного путника к таверне. Может, это и называется любовь?» «К бандитам не лезь больше», — предостерег Колесова командор. «Как кармограф попал к Макееву, выяснит другой инспектор. А ты послезавтра едешь на экспресс-курсы. Я говорил? Вроде нет. Это в Подмосковье». «А мне точно туда надо?» — погрустнел Костя. Я хотел в НИИ реинкарнации заехать. Они же послезавтра только откроются. Точно надо. Там тебе хоть расскажут, куда ты попал. Глазам Галана улыбнулись. В НИИ успеешь наведаться. Заезд вечером. Завтра устрой себе выходной. Нечего пахать в праздник. Отдохни. Костю жгло бездействие. Он хотел куда-нибудь бежать, что-нибудь делать. Только не сидеть дома. Но он кивнул.